Глава 14 Военный совет. И немного раз бывала в Большом зале Гленчеста. Порой она с сестрами пробиралась в него, когда он пустовал, чтобы послушать гулкое эхо, разгуливающее в темноте под высокими сводами. Порой она видела его залитым сиянием свечей и блеском драгоценностей, полным лордов в элегантных костюмах и леди в великолепных платьях. но никогда раньше в нем не собиралось столько воинов сразу. Элеонор приказал внести огромный длинный стол и поставить во главе его большое кресло. В нем сейчас сидела Энни, и ей было не слишком уютно. Она вглядывалась в лица, пыталась вспомнить имена хотя бы тех из присутствующих, кого знала. Жаль, что она когда-то так мало обращала внимания на придворных. Впрочем, что толку в пустых сожалениях? Мужчины, а здесь собрались только мужчины, 32 человека, смотрели на нее, некоторые прямо и открыто, другие старались не встречаться с ней взглядом, не желая, чтобы она заметила их интерес. Энни знала, что все они ее изучают, проверяют, пытаются понять, что она собой представляет. Она все еще раздумывала, чтобы им сказать, когда Артвейер поднялся и поклонился». «Вы позволите, Ваше Величество?» — спросил он жестом, указав на собравшихся. «Прошу вас», — ответила Энни. Он кивнул и заговорил громче. «Добро пожаловать вам всем», — сказал он, игул голосов стих. «Вы все меня знаете. Я простой человек и не привык произносить длинные речи, особенно во времена, подобные этим. Пришла пора копий, а не слов». но, пожалуй, придется сказать несколько слов, чтобы собрать копья. Как я вижу положение дел? Меньше года назад наш господин, король император, был убит, как и две его дочери. Я не знаю, виновен ли в этом черный Роберт, но мне известно, что в Кротении был законный монарх, а теперь на его троне сидит узурпатор. Это не столь сильно беспокоило бы меня». если бы он не пригласил в гости ханзейцев и не предложил им нашу бывшую королеву Мириэль. Всем вам ясно, что это означает? — Не так уж и ясно, — выкрикнул какой-то крепыш с стриженными в кружок волосами и поразительно голубыми глазами. — Может быть, это означает всего лишь мир с ханзой? А может быть, вороны садятся на мертвецов, чтобы благословить их и выказать уважение, лорд Кенвульф? «Мне казалось, вы не настолько глупы, милорд». Кенвульф неохотно пожал плечами. «Кто знает, что задумал Роберт. Профик его поддерживает. Возможно, мы слишком мало знаем о его планах, и они лишь издалека кажутся губительными. И вам придется признать, не в обиду архигрифесси Энни, что нам хочется получить правителя получше Чарльза». «Думаю, мы все разделяем ваше мнение о Чарльзе». Не стал спорить Артвейер. «Святые решили осенить его своим прикосновением, и я полагаю, что даже его мать согласится, что он не должен сидеть на троне. Но есть еще одна законная наследница, и она сидит перед вами!» Все собравшиеся смотрели на Артвейера, но теперь их взгляды вернулись к Энни. «Более резкие и какие-то голодные». На ноги поднялся дородный мужчина с ярко-рыжими волосами и черными глазами. «Могу я высказаться по этому поводу, милорд?» «Разумеется, лорд Бишоп», — ответил Артвейер. Король Уильям сумел убедить Комбрен утвердить закон, позволяющий женщине занять трон Кротении. Но до сих пор ничего подобного не случалось. Этот закон еще ни разу не опробован». Единственная причина, по которой он вообще рассматривался, — это состояние юного Чарльза. В соответствии с более древним и признанным правилом, если сын не мог стать королем, корона переходила к его сыну, коего, разумеется, у Чарльза нет. Таким образом, трон вполне законно получает Роберт как единственный наследник мужского пола. Да — Да-да! — сердито перебил его какой-то человек с землистым лицом. Грефт Дилварда, — вспомнила Энни. Так его зовут. Но, лорд Бишоп, вы забываете, что тогда мы сомневались не только в Чарльзе, но и в Роберте. Вот почему мы так проголосовали. Верно, — признал Бишоп. Но некоторые возразят, что лучше дьявол на троне, чем неопытная девушка, особенно в такие времена, как сейчас. Вы хотите сказать, когда дьяволы свободно бродят по стране? Сухо поинтересовался Артвейр. «Вы хотите видеть зло и внутри, и снаружи, если на?» Бишоп пожал плечами. «Слухи про Роберта становятся все мрачнее. Я даже слышал, что из его ран не идет кровь, как у всех остальных людей. Но про Энни тоже много чего рассказывают. Сам прайфик объявил ее колдуньей, воспитанной в монастыре, который полностью обратился ко злу». А рассказы о том, что она совершила в Данмруге, внушают беспокойство, — закончил он. и не слушала это рассеянно, словно наблюдала за происходящим со стороны. Неужели они говорят про нее? Неужели все настолько перепуталось? И перепуталось ли? Она побывала только в одном монастыре, в монастыре Святой Церр. И там ей рассказывали про яды и способы убийства. Разве это не зло? А то, что она может сделать, и ведь делала, наверное, можно с честь колдовством. А что, если прафик прав и... Нет. Если вы хотите меня в чем-то обвинить, лорд Бишоп, прошу вас, будьте так любезны обращаться прямо ко мне. С удивлением услышала Энни свои слова. Она неожиданно почувствовала, что снова вернулась в свое тело, и наклонилась вперед на импровизированном троне. «Была ли не отважная колдуньей, потому что владела силой святых?» — продолжала она. «Человек, который выдвинул против меня обвинение, прайфик Хесперо. У меня есть свидетельство, письмо, которое доказывает, что он был заодно со священниками, участвовавшими в языческих ритуалах и совершавшими жестокие убийства». «Если вы что-то слышали про Данмрок, вам известно, что не я прибивала гвоздями мужчин, женщин и детей к деревянным кольям, и не я потрошила их. Не я пела гимны над кровью невинных, чтобы разбудить ужасного демона. Но я и мои спутники остановили их отвратительный ритуал. Так что, лорд-бишоп и все остальные, возможно, я действительно колдунья. Возможно, я есть зло». Но в таком случае добра вообще не существует, потому что прайфик и эти церковники не поклоняются истинным святым, как, разумеется, и мой дядя Роберт. Он отдаст нашу страну самым страшным и темным силам, какие только можно вообразить, и всем вам это известно. Именно поэтому вы здесь и собрались». Она снова села и во внезапно наступившей тишине вдруг почувствовала, как ее оставляет уверенность. Но тут еще один человек, которого она узнала, Сигбранд Хайер Марк Грефт Дайерата, громко рассмеялся. «А у этой леди острый язычок!» Заметил он, обращаясь к собравшимся. Он поднялся. Сухопарый пожилой человек, который почему-то напомнил Энни деревья, растущие на береговых скалах. Дуб, выстоявший под ударами ветра и волн, с древесиной твердой, как железо. «Должен признать, я первый усомнился в том, что женщине следует править», — сказал он. «Я протестовал против проекта Уильяма и решения Комвина. Однако оно было принято. Я не понимаю всех этих разговоров о колдовстве и святых. Единственный святой, которому я когда-либо доверял, живет в моем мече. Но я провел всю свою жизнь, глядя на земли Ханзы, расстилающиеся по ту сторону реки Свежесть». Я сражался против их заговоров, и не допущу, чтобы жена Уильяма вышла замуж за ханзейца, чтобы один из них сел в Эслине не то что на трон, а даже на горшок. Роберт, вне всякого сомнения, сошел с ума, решив заключить сделку с Рейксбургами. И это доказывает мне, что Уильям был прав, и что эта девушка — единственная надежда Кротении. И я уверен. Ее сестры были убиты в тот же день, что и Уильям, не случайно. «Вы не согласны?» Он оглядел собравшихся, но никто не ответил на его вызов. «Нет. Черный Роберт расчищал себе дорогу к трону». «Откуда нам знать?» — осторожно проговорил Кенвульф. «Все эти убийства вполне могла организовать и она». Он показал на Энни. Эти слова ударили в нее точно молния. «Что вы сказали?» С трудом выговорила она. «Я не... Просто я хочу сказать, леди, что мы не можем знать. Я не выдвигаю никаких обвинений». Энни вскочила и почувствовала, как дрожат ее руки и ноги. «Здесь и сейчас». «Лорд Кенвольф, я говорю вам, что не имею никакого отношения к гибели моих родных. Сама мысль об этом представляется мне непристойной. Те же самые убийцы прошли через полмира по моему следу. Посмотрите мне в глаза, а потом сделайте то же самое с моим дядей. Давайте проверим, кто из нас выдержит ваш взгляд». Она почувствовала шум в ушах и услышала демонический смешок где-то у себя за спиной. «Нет», — подумала она. «Хватит ли этой армии, чтобы защитить ее?» «Наверное, нет». Неожиданно она поняла, что снова сидит, а остро протягивает ей стакан воды. А еще ей казалось, будто она что-то пропустила. Все с беспокойством смотрели на нее». Раны, полученные в Данмроге и во время покушения на ее жизнь, здесь, в Гленчесте, три ночи назад, — говорил Артвейр. Она еще очень слаба, и, уверяю вас, ужасная клевета, измышленная лордом Кенвульфом, не улучшила ее состояние. — Я не имел в виду... — Кенвульф вздохнул и добавил. — Приношу вам свои извинения, ваше высочество. — Они приняты. ледяным тоном ответила Энни. «Теперь, когда с этим покончено?» — продолжал Артвейер. «Давайте вернемся к предмету нашего обсуждения. Милорды, Марк Грефт Сигбранд сказал правду, не так ли? Большинство из вас собрались здесь потому, что знают, что мы должны сделать. Я знаком с такого рода спорами, им неизвестны их причины». А еще я знаю, что у нас нет на них времени. Вот что я предлагаю, милорды. Каждый из вас должен высказать простым королевским языком, что он хочет получить от Ее Величества, когда она сядет на трон. Я думаю, вы убедитесь, что она справедлива и щедра по отношению к своим союзникам. Начнем с вас, лорд Бишоп, если вы не возражаете». Остаток дня превратился для Энни в сплошной кошмар. Она с трудом понимала большинство запросов, точнее, она понимала их, но не степень их важности. Грефт Рагваэля, например, просил снизить налог на торговлю рожью, но Артвейр посоветовал ей отказать ему и дать взамен место в Комвине. Лорд Бишоп хотел получить титулы и положение при дворе императора, передающийся по наследству. Она удовлетворила его желание также по совету Артвейра. и так продолжалось довольно долго. Короткое мгновение, когда она почувствовала себя королевой, прошло, и Энни снова казалась себе маленькой девочкой, не приготовившей уроки. Получалось, что она собственными руками отдавала королевскую власть Артвейру, а ей это совсем не нравилось, учитывая урок, который ей преподала тетя насчет доверия к родственникам. Но и не пришлось признать, что сама она не в состоянии организовать такое сложное предприятие, как война. Совет закончился лишь потому, что Ортвейер объявил перерыв на ночь. Элеонор подготовила для гостей развлечения, ноэнни не стала принимать в них участие, а вернулась в свои покои, послав остру на кухню за супом и вином. Нейл Мекврен последовал за принцессой. «Вы поняли что-нибудь из происходящего?» — спросила она, когда они сели. «Боюсь почти ничего», — признался он. «Там, откуда я родом, война гораздо проще». «В каком смысле?» «Моя семья служила оборону Файлу. Если он говорил нам идти туда-то и сражаться, мы так и делали. И никаких сложностей». «Наверное, я рассчитывал произнести речь о добре и зле». О чести сражаться за трон полагал, что люди с готовностью последуют за мной. Она вздохнула, а сэр Нелл улыбнулся. «Это может сработать для битвы, а для войны вряд ли. Но опять же, я больше знаю про битвы, и все же мне показалось, что вы неплохо справились со своей ролью. Однако недостаточно хорошо. Верно, но все может измениться». Одно дело просить людей рисковать своими жизнями, и совсем другое — ставить под угрозу жизни родных, фамильные земли, собственные устремления и мечты. Мне кажется, большинство из них просто падки до да наживы. И это тоже верно, — не стал спорить Нейл. Однако вероятность нашего поражения очень высока, и они все это знают. Мне бы хотелось, чтобы их преданности вашему величеству было достаточно, чтобы пойти на риск, но... «Но это не так. Я для них всего лишь символ, верно?» «Возможно», — признал Нейл. «Для некоторых. Может быть, для большинства. Однако, если вы победите, то станете королевой, и не только на словах. Сидя на троне, вы опять сможете позволить Артвейеру или другим советчикам принимать все важные решения. Но сомневаюсь, что так будет». Мне представляется, что вы будете опираться на них лишь до тех пор, пока сами не встанете на ноги. Энни смотрела вниз на свои колени. «Знаете, я никогда этого не желала», — едва слышно сказала она. «Я только хотела, чтобы меня оставили в покое». «Вам не дано выбирать», — проговорил Нейл. «Теперь не дано». не уверен, что было дано раньше. — Я знаю, — сказала Энни. — Мама пыталась объяснить мне это. Тогда я ее не поняла. Может, и сейчас не до конца понимаю, но уже подхожу к этому пониманию. Мэл кивнул. — Да, — согласился он. — Я вам сочувствую.